Глава вторая. Тигр, который давно готовился к прыжку. Эпиграф. В Сингапуре, как и в других тропических широтах, климат меняет нравы. Я рад, что побывал в Сингапуре, но расстался с ним без сожаления. И если возвращусь туда, то без удовольствия и только по неволе. Иван Гончаров. Фрегат Палада. Июль 1853 года. История любого государства, что совсем маленького, что гиганта-супердержавы, начинается с некоего памятного события, о котором в ледписьх, рукописях иногда упоминается мимоходом. И потом всё повествование, как будто с нулевой отметки ведётся складно и увлекательно. Да, и раньше что-то в этих краях происходило, кто-то там жил, поживал, какие-то древние культуры, цивилизации, традиции существовали, но всё самое главное начинается именно с какого-то одного примечательного события. История далёких от обитателей цивилизованного белого человека земель почти всегда берёт начало с высадки какого-нибудь капитана торгового или военного фрегата, вдружение на берег христианского креста впечатляющих размеров и создания небольшого форта поселения или же мощной крепости для устрашения аборигенов. И пусть до прихода представителей старого света в этих заморских землях правили местные царьки О подчинялись им иногда сотни тысяч людей. Но всё-таки помнят такие вновь открытые для мировой цивилизации страны, как правило, начиная с той самой исторической высадки, будь то Христофор Колумб, Васко да Гама или Стэмфорд Рафлс. В этом плане историю Сингапора, думаю, есть смысл оценивать как некую активно бурлящую и в то же время окрайно застойную смесь древней истории и движения навстречу внешнему миру. возникшему после прибытия туда англичан. Остров не просто впитал в себя всего понемножку, но до сих пор сохраняет весьма любопытную раздвоенность своей культурной идентичности, которую мало где встретишь в современном мире. Взять тот же язык. В современном Сингапуре четыре государственных языка: малайский, китайский, тамильский и английский. При этом почти 77% населения страны составляют китайцы, 14 малайцы, и 8 индусы. Вся эта языковая смесь сконцентрирована на крохотной по мировым масштабам территории. По размерам Сингапур занимает 175-е место в мире из 194 государств, официально числящихся в ООН. Причём учитывается не только самый большой остров, собственно Сингапур, но и 63 мелких островка, расположенных с ним по соседству. В Сингапуре очень специфический климат. Недаром лежит он почти на самом экваторе. Так, самый холодный день в Сингапуре был зафиксирован в 1923 году, и температура тогда составила 19 градусов тепла. А самым жарким оказался один из дней в 1975 году, когда воздух здесь прогрелся почти до 37 градусов по Цельсию. Лето здесь, круглый год, никаких тебе лишних расходов на отопление, зимнюю одежду и прочих головных болей, с которыми сталкиваются большинство индустриально развитых стран. Занимающий небольшой остров, который можно проехать вдоль и поперёк за час-полтора, Сингапур связан с Малайзией двумя насыпными дамбами, по которым проложены многорядные шоссе, а также прямым авиасообщением. А с другим своим соседом, Индонезией, Сингапур имеет паромное сообщение и связан десятками авиарейсов с следующих более чем в 30 городов этой страны. Поскольку Сингапур находится далеко от всего на свете, Его выживаемость всегда зависела от связи с внешним миром. За своё не такое уж длительное существование Сингапур мог стать одним из крупнейших в мире центров гражданской авиации, в аэропорту Чанги совершают посадки самолётов более 70 компаний со всего света. Контейнерных перевозок 600 судовых фирм имеют здесь свои представительства, переработки нефти и транзитной перевалки и продаж самых разнообразных товаров. Добавлю сюда статус важнейшего финансового центра всей Азии. Только одних представительств зарубежных банков в Сингапуре более 150. Это и одна из самых привлекательных туристических точек на планете, и наконец место, где просто комфортно и приятно жить. Причём вне зависимости от того, с какой толщины кошельком человек сюда прибыл, из какой страны и на какой срок. Плюс в Сингапуре всегда безопасно. Нет беспорядков, на расовой и политической почве. При жарком тропическом климате везде установлены кондиционеры, всем живущим и работающим в городе предоставляется высококачественное медицинское обслуживание и так далее. Находясь всего в 1 градусе к северу от экватора, это 122 км, Сингапур абсолютно не подвержен никаким эпидемиям тропических болезней. Хотя, когда здесь высадились англичане, тропическая лихорадка и малярия косили их сотнями. Воду тут можно смело пить прямо из-под крана, чаевые на острове запрещены, хоть в чем-то Сингапур решил все-таки не копировать обожаемую Америку, сдачу в такси и в магазинах дают всегда до цента, и даже местные рикши, подвозящие туристов до бесконечных торговых рядов в Чайна-таун или на Арабской улице, выглядят здесь как-то интеллигентно, будучи проникнутыми гордостью и уважением к своей работе и к своей стране. Думаю, трудно в мире будет найти другую страну, где настолько долговременно корректно и разумно с прагматической точки зрения сосуществуют все мировые религии. Так, более 40% сингапурцев исповедуют буддизм, около 15% христианство, малайцы, живущие на острове, почти все мусульмане. А первое упоминание о Сингапуре как о об обитаемом острове можно найти в древних китайских хрониках. На том месте, где сейчас расположен Сингапур, находилось военное укрепление царства Шаревиджая. А само это поселение носило самые различные и экзотические названия: Паладжун, Малию, Тамасяк, Тамаши и наконец Темасек. Когда-то этот остров был настоящей мировой окраиной. Тут водилось много зверья, тучами роились малярийные комары, и никому в голову не приходило, что с этим самым забытым богом островком можно сделать что-то полезное. А потом на этих берегах появились первые британские миссионеры и военные моряки. И первое, с чем они столкнулись на Диковинном острове, это крайняя агрессивность и кровожадность местных тигров. Привзяв с собой из Индии дармовую рабочую силу, англичане стали безжалостно вырубать непроходимые тропические джунгли, но работа шла не очень споро. И виной тому были как раз полосатые властелины этих мест. Внушительных размеров азиатские тигры которые чуть ли не ежедневно нападали на индийских рабочих, утаскивая многих из них на закуску в непроходимую чещёбу. Ещё до прихода сюда англичан Сингапур был известен местным малайским рыбакам как остров, где они пережидали бушующие в море шторма, запасались водой и провизией, чинили прохудившиеся судоножки. Впервые о том, что этот остров вообще существует, упоминается в летописях ещё во 2 веке. А в 255 году на морских картах появилось название «Темасек». В переводе оно означает «морской порт». И так, кстати, сейчас называется Государственный инвестиционный фонд Сингапура, приносящий его вкладчикам весьма приличные прибыли. «Темасек» был известен как один из крупнейших портов Малакского султаната. Сюда заходили не только мелкие рыбацкие суденышки, но и достаточно крупные купеческие корабли из Индии, Индонезии и Китая. а само современное название Сингапура связано с древней легендой. В конце XIII века правитель малайский Шри-Три-Буана обнаружил на этом острове большой торговый город. Когда он высадился на берег, то увидел там огромного льва, которого ранее никто здесь не встречал. Лев этот был каким-то странным и больше походил на сказочное существо. Тело у него было красным, голова с пышной гривой черная, поэтому город этот правитель так и решил назвать Сингапура, что в переводе с санскрита означает город льва. Именно такое название острова было официально зафиксировано на картах китайским торговцем Ванг Таоянем в 1349 году и принято затем как один из вариантов нынешнего названия острова. Но есть и другая версия появления современного названия этого города-государства. Поскольку этот остров лежал на пересечении торговых путей из Тихого океана в Индийский Он был удобным пристанищем для пиратов и лихих морских разбойников всех мастей. И когда притаившиеся здесь пираты видели проплывавшие мимо берегов острова торговые суда малайских и индийских купцов, то с берега они им кричали: "Синга, синга!", что никакого отношения к рвам не имеет, а в переводе с малайского означает "заходите". Купцы мерехы с оправданной опаской, это пока их ещё не ограбили, отвечали: "Пура-пура", что означало примерно следующее: А да не то ж спасибо. Пират подобных, не принимавших местного гостеприимства грабили и отпускали во свояси. А само это пиратское место так и стало с тех пор называться Сингапура. В Здешнюю бухту заплывали многочисленные индийские суда, поэтому и сегодня в местной разновидности сингапурского английского под названием синглиш сохранилось много слов из тамильского языка, распространённого в Южной Индии. Пипали перец. аrici, рис, инживир, имбирь, карпа, корица и другие. Бывали здесь греческие и римские торговцы, которые закупали украшения из ракушек, ценные породы древесины, диковины для европейского стола специи. Стоит добавить к этой красочной торговой палитре китайских купцов, арабские и персидские коммерческие миссии. индонезийских и малайских негасантов, чтобы представить себе, насколько активно развивался этот остров как перевалочная база на перекрёстке важнейших океанских путей. По причине своего выгодного стратегического положения на стыке двух океанов Тихого и Индийского, Сингапур частенько находился в центре самых различных межгосударственных и региональных конфликтов. Одно время его пыталась завоевать империя Маджапахит с острова Ява, современный Индонезия. Потом атаковали Сингапур войска королевства Аютая, владения древних кхмеров, на территории сегодняшнего Таиланда. И уже позднее в окрестностях Сингапура появились португальцы и голландцы. Кстати, в 1515 году португальцы заняли малайский город Малакка, древняя столица Малайзии, и оттуда совершили несколько набегов экспедиции на город Сингапур, в те годы находившийся под властью султана Джохора, самого южного штата современной Малайзии. В конце концов португальцы полностью сожгли Сингапур, чтобы он не мог соперничать с их малакскими владениями, а возродится город-остров смог после этого нашествия цивилизованных европейцев примерно через 200 лет. И вот что здесь любопытно и мало кому известно. С того самого момента, когда Сингапур стал контролироваться португальцами, он на целых 400 лет Ище со мировых новостей, оставаясь на периферии британских, голландских и других колониальных интересов. То есть о самом факте существования Сингапура, конечно же, было в той же Европе хорошо известно, но никого он особо своим наличием на карте Азии не волновал и коммерческой привлекательностью у тогдашних деловых людей не пользовался. Но потом случилась та самая историческая высадка на сингапурский берег, которой могло бы и не быть. попасть сюда мог совершенно другой с иными интересами и взглядами человек. И кто знает, как бы дальше развернулась вся история этого чуда острова, поражающего своими достижениями современников. Британский сер с азиатской душой. 28 января 1819 года В местную бухту вошёл британский военный корабль. А с его борта на сингапурский берег спустился уже не молодой, но решительный и дерзкий человек. Осмотрев окрестности, он отдал распоряжение закрепляться именно здесь и немедленно начинать возведение английского колониального форпоста. Этой, как в дальнейшем выяснилось исторической персоной, оказался сэр Томас Рафлс, губернатор английской колонии на индонезийском острове Суматра. лежащим аккурат напротив Сингапура, а также торговый представитель Ост-Индской торговой компании. Уже через неделю англичане смогли уломать султана Джохора, который без британской поддержки не смог бы взойти на свой трон, подписать с его величеством королевы Великобритании договор, согласно которому англичанам передавалось право распоряжаться Сингапуром неограниченное время. Ну а теперь чуть поподробнее о самом Томасе Рафлзе. который, думаю, заслуживает отдельного разговора по самым различным причинам. Личностью он был просто уникальный, но судьба его сложилась трагически, как это обычно случается со всеми талантливыми и независимыми чиновниками. Роль его в развитии не только современного Сингапура, но и соседней с ним Индонезии просто трудно переоценить. Именно история жизни и судьбы Томаса Раффлза позволяет понять корни сингапурского экономического успеха. И столь уверенный поступь маленького, едва различимого на географической карте города-государства, города, который во всех своих достижениях одновременно сохраняет крупицы давней истории, которую привнёс в эти края британский служащий. Уникальные организаторские способности и поразительное видение будущего заброшенного клочка суши. А начинал свою административную карьеру Томас Рафлс на малазийском острове Пенанг. Уже в возрасте 30 лет он был назначен губернатором индонезийского острова Ява. И ещё через 8 лет, благодаря его усилиям, к британской короне был присоединён Сингапур. За неполный год, проведённый на этом острове, он сумел организовать там особую, ни на что не похожую систему колониального управления. Сегодня в самом центре Сингапора установлена скромная, но наполненная глубоким философским смыслом статуя, изображающая человека немного уставшего от суеты людской. но очень уверенно в своих силах. Глядя на этот памятник Томасу Рафлзу, сразу понимаешь, на него можно положиться, как на истинного джентльмена, верного своим принципам чиновника. Он ради достижения высоких государственных целей не пойдёт ни на какие компромиссы и доведёт любое дело до конца. Бронзовая статуя британца, покровителя Сингапура, установлена перед театром имени королевы Виктории, а копия её стоит чуть поодаль на северном причале. Изготовлена она из белого полумрамора и хорошо видна с борта в проплывающих мимо небольших туристических катеров. В руках безмолвный каменный Рафлс держит лист бумаги. Это свидетельствует не столько о его сиюминутной чиновничьей занятости, сколько о желании когда-нибудь, когда появится возможность хоть немного отдохнуть от всех этих ботавий Сингапуров, взяться за любимое дело естествознание, изучение растительного и животного мира экзотической Юго-восточной Азии, её прошлого и настоящего, но непременно с прицелом на будущее. Рафлзо на самом деле не было равных в количестве интересов и природных талантов: биология, медицина, ботаника, математика, языки, вот только небольшая ото ли ко увлечение наместника британской короны в Сингапуре. Между прочим, самый большой цветок в мире, Раффлезия, назван в честь Томаза Раффлза. Этот уникальный цветок может достигать полутора метров в диаметре. В дикой природе я его видел только однажды на острове Борнео в малазийском штате Сабах. Так вот, открыл этот цветок для мировой естественной науки именно Томас Рафлс вместе с известным ботаником Джозефом Арнэлдом в 1818 году в Бенкулу. Сэр Томас Рафлс вообще был человеком-уникумом, настоящим представителем новой для XIX века фармации. своего рода британским конкистадором-интеллигентом. Его миссией было не только отбирать дальние земли у голландцев и португальцев и устанавливать там прочную власть британского льва, но и просвещать, обучать и переделывать под британский стандарт тех, кто населял эти земли до прихода туда колониальной администрации. И кто, используя британское владычество и экономическую мощь, мог бы приуспеть в независимом развитии этих заморских территорий в недалёком будущем? Незадолго до появления Раффлза в Сингапуре англичане в своих колониях стали одевать местных подданных лакеев во фраке, костюмы-двубортники с узкими, как обруч на бочке, жилетами. А самих британских господ постепенно приучали обращаться к аборигенам неочем исключительно на «вы». Но учеба эта имела еще одну цель – приучить местную элиту соблюдать этикет и относиться к новым хозяевам острова уважительно. В то время в Британии пути наверх для молодёжи были строго регламентированы, как и, впрочем, и в современной Великобритании. Платная частная школа, служба в государственной конторе и только потом, если повезёт, политическая стезя. Поэтому не стоит удивляться, что таким юношам без связей, как Томас Рафэлс, если и открывались пути в верхние эшелоны власти, то совсем иные, более извилистые, но и более интересные и захватывающие. самым надёжным трамплином для карьеры госслужащего из простых была служба в далёкой колонии. И уж потом, поднявшись по служебной лестнице, можно было вернуться на родину и с именем, и со званием воинским или гражданским. Но главное с пожизненным уважением своих соплеменников, прежде всего самого себя и собственного рода, что в Британии всегда ценилось выше всего. Интересно, что Томас родился в 1781 году. На борту торгового судна в Карибском море недалеко от острова Ямайка. Отец его был капитаном. Так что первые шаги на этом свете будущий правитель Сингапура делал по корабельной палубе, а его первыми впечатлениями были культура и обычаи далёких карибских островов. Эти впечатления безусловно оказали сильнейшее влияние на дальнейшую жизнь Рафлза. А так сложилось, что отец мальчика рано умер, и Томасу пришлось бросить школу. Но тем не менее он часами самостоятельно занимался. А с 14 лет уже пошёл работать. Устроился Томас поначалу курьером на службу в Ост-Индійскую компанию, и на скромное жалование умудрялся содержать мать и четырёх сестёр. А чтобы вытащить семью из крайней нужды, он решил отправиться поработать в одну дальнюю английскую колонию. В те времена ехать в неведомую Азию было очень рискованно. Британские колониальные служащие часто умирали там от тропических болезней, становились жертвами нападений диких животных и стычек с местным населением. Однако Томас всё же решил рискнуть, и в 1808 году отбыл на Пинанг секретарём губернатора острова. В год он тогда получал 1500 фунтов вместо жалких 70 фунтов, что ему платили за ту же работу на родине. А перед самой отправкой в Юго-Восточную Азию он женился на Оливии, первой муж которой незадолго до этого скончался от тропической лихорадки в Индии. До своего нового места службы Томас Рафлз добирался больше полугода. И чтобы не сойти с ума от безделья на борту судна, он всю дорогу изучал малайский язык. Томас считал, что так по прибытии на Пенанг он сможет установить близкий контакт с местным населением. Но, оказавшись на острове в Андаманском море, он установил дружеский контакт с куда более весомой фигурой. Рафлзу повезло. Он познакомился на Пенанге с Джоном Лейденом. врачом, который работал тогда при генерал-губернаторе Индии. Во многом благодаря этому подарку судьбы в лице грамотного и к тому же имевшего связи на самых верхах специалиста, Томас Рафлс подготовил специальный доклад для британского руководства. Суть этого доклада была такова: в Индо-Китае правительству Её Величества нужно обязательно создать порт, который контролировал бы не только торговлю с окрестными странами и народами, но и укреплял военно-политическое присутствие Британии в этих краях. Один экземпляр этого доклада Томас отправил в Лондон, а другой передал с мистером Лейденом генерал-губернатору Индии лорду Хастингсу. Ознакомившись с предложениями молодого клерка Спинанга, лорд Хастингс ими очень увлекся и помог с назначением Раффлза на пост губернатора британской Малайи. Оказавшись на новом для себя посту, Томас сразу же стал вынашивать план захвата у голландцев индонезийского острова Ява. он предложил Лондону самый смелый вариант усиления его присутствия в юго-восточной Азии и тем самым произвёл очень благоприятное впечатление на высшие круги британского общества неудивительно что в возрасте всего 30 лет он был назначен на губернаторский пост Королём Великобритании и как знать сколь стремительно в дальнейшем развивалась бы его карьера ни случись беда от тропической лихорадки умерли сначала друг Рафлза доктор Лейден а затем и супруга Томаса Аливия. А тем временем упорные труды Раффальза по созданию на Яве крупного британского торгового и военного порта оказались напрасными. Лондон по политическим соображениям решил вернуть Яву голландцам, и Раффэлзу пришлось несцелонохлебавши возвратиться в Британию. А между прочим, именно Раффальс ввёл на Яве левостороннее движение транспорта, которое впоследствии голландцы так и не смогли вернуть на европейские правосторонние рельсы. В свои 35 лет это был сломленный болезнями и личными невзгодами человек, которому казалось, путь в дальние края был заказан. Но Раффальс не привык сдаваться и идти на поводу у судьбы. Всё это время в Лондоне он писал книгу под названием История Явы, которая, выйдя в свет, поразила британскую общественность. Автора тут же приняли в Королевское географическое общество, пожаловали ему титул рыцаря. Затем вызвали в Ост-Индийскую компанию и предложили пост губернатора колонии Бенкулу. Колония была призвана обеспечивать безопасное плавание британских судов из Индии в Китай и стать одновременно центром перевалки и торговли с самым стратегическим важным товаром того времени – опиумом. Перед самым отправлением в дальние края Рафлс вновь женился, а во время плавания в океане у него родилась дочь Шарлотта. Вскоре его перевели в район Малаакского пролива, Где он и принял решение о создании в Сингапуре британского транзитного порта. Утром 29 января 1819 года на сингапурский берег сошли Сэр Рафлс и Уильям Форквар, бывший губернатор Малакки и первый комендант нового Сингапура. Они явились в дом местного правителя, который после недолгой беседы решил сдать остров в аренду британцам всего за 3000 испанских долларов. Сравнительно небольшие по тем временам деньги. Неизвестный остров. Когда Томас Рафлс высадился на берегу, его встретили здесь около сотни малайских рыбаков, три десятка китайских купцов, группа местных разбойников, своего рода братва, крышевавшая окрестный бизнес. и тучи гнусных кровососущих москитов, от которых белым пришельцам не было никакого спасу. Что из себя на тот момент представлял Сингапур? В нем проживало около сотни малайцев и еще 30 так называемых «оран-клауд» — морских обитателей, то есть тех же малайцев, только живших в домах на сваях, стоявших у побережья бухты в воде. Как вспоминал сам Рафлс, вокруг берега Сингапура можно было встретить множество обглоданных человеческих черепов, а также останки разграбленных купеческих судов и их несчастных команд. В общем, место это было по-настоящему гиблым и не сулило ничего радостного и перспективного оказавшемуся здесь британскому чиновнику. За остров англичане заплатили с накрутками около 5000 испанских долларов и ещё 3000 лично вручили самому султану Джахора. Пока дожидались оформления сделки от султана Джахора, на остров уже высадились с пушками британские солдаты. И хотя голландцы против подобного вероломства Лондона бурно возражали, деваться им было некуда. Британцы в результате отказались от других земель в этом регионе, зато оставили за собой важнейший порт, который осуществлял стратегический контроль за проходом через Малакский пролив всех торговых и военных судов. Вернулся в Сингапур Томас Раффлс через три года, когда остров уже стал быстро растущим городом с хаотичным нагромождением домов, множеством опёйных лавок и кучей азартных заведений. Возглавив местную администрацию, Рафлс первым делом приказал осушить окрестные болота, вырубить непроходимые джунгли, а заодно истребить оставшихся там тигров, которые реально угрожали безопасности рабочих кули. Он также открыл на острове первый в этом регионе институт восточных языков. Тогда же Рафлс чётко обозначил на карте города те районы, где разрешалось селиться китайцам. Жили они тогда по одну сторону реки, а по другую поселились представители всех остальных этнических групп. Такое разделение сохранилось и до нынешних времён, обеспечивая Сингапуру многоликость национального состава. Не рассели Рафлс всех по этническим углам. Остров давно уже был заселён исключительно этническими китайцами. Европейский центр, где селились выходцы с британских островов, получил название Паданг. Малайцы жили в районе Компонг Галам. получившим имя по названию произраставшего там вида деревьев. В маленькой Индии обосновались сикхи и тамилы, большая часть из них это и сегодня потомки солдат сипаев и слуг англичан, которые прибыли в Индию вместе с отрядом Рафэлза. Японы не рядом с корабельным пирсом в современном Сингапуре можно обнаружить развалины конторских помещений, работники которых в те времена отвечали за перевалку и хранение опиума. Зато сейчас в Сингапуре этот район полон дискотек, ночных баров и уютных ресторанчиков, любимых мест отдыха сингапурской молодёжи. А тем временем, наведя порядок в Сингапуре, Рафлс вновь вернулся в колонию Бенкулу, где скончался его последний, пятый ребёнок, причём вновь от тропической лихорадки. Убитый горем, Рафлс решил окончательно бросить работу и вернуться в Англию. Но когда все его личные вещи, рукописи и редчайшие коллекции растений и животных были уже погружены на один из кораблей, на его борту по совершенно непонятным причинам вдруг вспыхнул сильнейший пожар, и все имущество колониального отца Сингапура оказалось уничтоженным. Вот уж действительно безжалостная ирония судьбы. Юго-Восточная Азия никак не хотела отпускать в Европу сэра Раффлза, Но до Лондона он всё-таки добрался, где не сломленный напастями и болезнями вновь окунулся в кипучую деятельность. Рафлс стал основателем лондонского зоопарка, а также выступил с идеей создать в британской столице ботанический сад. Но на беду сэр Атомас, один из банков, который должен был дать денег на это благое дело, обанкротился и все долги повесили на Ну, конечно, на него, на основателя Сингапура. Тут же последовал новый удар. В пенсии Раффалдзу на самом высшем уровне в руководстве Ост-Индийской компании отказали, а его долги превысили на тот момент 22 тысячи фунтов. Эта громадная сумма, которую бывшему колониальному чиновнику, столько сделавшему для страны, взять было негде. Не вынеся подобных испытаний, клеветы и неслыханных унижений, сэр Раффалдз скончался от опухоли головного мозга. И лишь через 60 лет потом, наконец-то, вспомнили о нём и с почёстями перезахоронили его в Вестминстерском аббатстве. Ещё во время пребывания на острове администрации, возглавляемой сэром Рафлзом, англичане сделали ставку именно на торговую выгоду. Они могли получать её от использования острова в качестве важнейшей перевалочной базы на перекрёстке основных торговых путей в Азии. Рафлз объявил тогда Сингапур открытым портом и приглашал сюда со всего мира заходить туда в любое время и без каких-либо ограничений. Кстати, режим свободного порта действует и по сей день, и это делает Сингапур одним из самых привлекательных мест для морских судов. Как в том, что касается самой торговли, складирование товаров, перегрузка их в контейнеры, растаможка, так и для ребунта, а также пополнение запасов воды, продовольствия и горючего. После того, как Сэр Раффлс подписал соглашение по установлению английских владений на так называемых «straight settlements», дословно «поселение у пролива», в Сингапуре стало довольно быстрыми темпами расти население. Очень скоро там проживало около пяти тысяч китайцев и две с половиной тысячи индийских рабочих, прибывших для расчистки непроходимых джунглей. Тогда же местным властям Сингапура удалось окончательно уничтожить огромных крыс, с которыми не справлялись привезенные из Британии коты, потому как тропические крысы-монстры попросту превосходили их размерами. Был налажен систематический отстрел азиатских тигров, водившихся в изобилии в окрестных джунглях. Пытались в те годы англичане привить местному населению и элементарные навыки ведения сельского хозяйства, но бедные и солёные песчаные почвы Сингапора подходили только для выращивания кокосовых пальм. И тогда в дальнейшем развитии этого форпоста Британской империи в Юго-Восточной Азии упор было решено сделать на торговлю, причём всеми товарами, которые только можно было привезти из Китая и Индии в Европу. Чай, шёлк, слоновая кость, чёрное дерево, корица, молотый чёрный перец, ротанговая мебель всё это мощным потоком хлынуло через Сингапур, который стремительно богател и приносил англичанам неплохие доходы. Сами же британцы поставляли в Азию одежду, опий, пиво, виски и льняные ткани. И нет ничего удивительного в том, что к 1860 году Сингапур уже приобрёл более или менее товарный европейский вид, где купцам и торговцам было комфортно не только продавать свои товары, но и жить. Тогда же в Сингапуре были построены мечети, христианские церкви, индийские храмы и китайские пагоды, а европейцы стали возводить для своих семей помпезные дома с колоннами. разбивая вокруг них цветочные клумбы и парки. Постепенно город стал всё активнее заселяться китайцами из южных провинций, причём число китайских мужчин, оказавшихся в Сингапуре, превосходило число их соотечественниц-женщин в 15 раз. Примерно в те же годы на территории современного Сингапура сформировалась любопытная этническая группа перанакан. Это своего рода результат смешения малайцев, китайцев и выходцев из Индии. Перанакан можно встретить сегодня только в Малайзии и Индонезии. Мужчины перанакан назывались баба, а женщины неоня. А что же в этих людях было такого необычного? Они вели образ жизни, в котором сочетались традиции всех трёх этнических групп. Так, представители перанакан внешне ведут себя словно правильные китайцы, но только на свадьбах и похоронах. Раньше почти все они работали только на Ост-Индийскую компанию, расселялись на юге Малайзии, острове Пинанг и в городе Сурабая, современная Индонезия. Между тем они очень любят китайскую еду, но никогда при этом не пользуются традиционными китайскими палочками. Женщины перанакан предпочитают носить традиционные одежды жёлтых оттенков под названием кабая, которые очень похожи на классическое мусульманское арабское одеяние. При этом с давних пор у женщин перанакан не принято улыбаться. Это считалось проявлением не только подлинной женской красоты, но и признаком хорошего воспитания. Перанаканки носят также традиционный китайский наряд под названием баджу-панжанг или длинную тунику, а также саронги, обшитые бисером и разноцветными блёстками. Особую элегантность женщинам перанакан придают вышитые шлёпанцы которые всё больше и больше уступают место покрытым бисером касот Манак, классическим китайским сандалиям. Саронги у перанакан делают из батика, привозимого с острова Ява. Из-за наличия большого числа различных украшений, металлических подвесок и драгоценных орнаментов, к примеру, свадебное платье перанаканки может весить более 6 кг. Женщин перанакан, как следует, обучали только одному вкусно и сытно готовить. А когда девушка выходила замуж, то ей позволялось вышивать бисером платки, мягкую обувь и настольные скатерти. Поскольку молодые девушки перанакан всегда сидели дома, то у них не было никаких шансов встретить юношей, и свадьбы устраивались исключительно родителями. Кстати, вот какая ещё интересная деталь. В 1832 году Сингапур получил для территории под названием Straits Settlements, так называемые обитаемые земли в проливе Входила территория тогда в состав английских колоний со штаб-квартирой в Индии. Также на положении аналогичном Сингапуру, британцы держали ещё два малайских владения: остров Пенанг и уже упоминавшуюся бывшую столицу Малаи, город Мелакка. Позднее эти три острова-владения были объединены в одну британскую колонию. Официально оформлено это было в 1867 году, а руководство Сингапуром осуществлялось напрямую из Лондона. Однако, несмотря на вроде бы жёсткое британское колониальное правление в Сингапуре, на самом деле контроль за многими сферами жизни города осуществляли мощные китайские кланы триады, которые занимались в основном рэкетом и вымогательством, обдирая как крупных, так и мелких торговцев. Профессиональные убийцы-головорезы, называвшиеся самсэнг, контролировали всю территорию города, разбитого именно оперативные квадраты. Но британские власти во все эти азиатские правила бизнеса не вмешивались, стараясь при этом обеспечить возможность и для дальнейшего обогащения Сингапура и его жителей. В 1869 году произошло знаменательное событие открытие Суэцкого канала. После этого для судоходства Сингапур стал важнейшим портом во всей Юго-Восточной Азии. На территории города к концу XIX века Проживали уже представители 48 наций и народностей, которые говорили на 54 языках. В те же годы в Сингапур стали понемногу переселяться и первые европейцы. Они не желали при этом соседствовать с местными, откровенно презирали их пищу, которую называли нечистой. Они жили в своей, обособленной жизнью, проводя время в созданных специально для этих целей клубах, в закрытых от посторонних глаз кварталах. Независимость по необходимости. Так бы скорее всего Сингапур и продолжал незаметно процветать и укреплять свой статус прибыльного торгового порта, не разразись вторая мировая война. Пока боевые действия воюющих мировых держав велись в Европе и в центре Тихого океана, Сингапура опасаться было нечего. Однако, как только Германия стала открыто угрожать высадкой своих войск на британских островах, Военный контингент подразделений Её Величества из Сингапура был переброшен в Британию, что тут же сделало остров фактически беззащитным перед возможной атакой со стороны японцев. Это с моря Сингапор выглядел неприступной крепостью, но японцам и не нужно было его штурмовать с помощью своего военно-морского флота. Командующий 25-й японской пехотной армии, генерал Ямашита, нанёс удар по Сингапуру с воздуха, точь в точь, как это сделали японцы при атаке американской базы Перл-Харбор на Гаваях. Два британских эсминца в бухте были потоплены. При этом Сингапур полностью лишился каких бы то ни было контактов с Британией. А 14 февраля 1942 года англичане сдали Сингапур без боя японским войскам. Британский премьер Уинстон Черчилль Назвал это самой позорной сдачей британских войск за всю историю существования империи. Войны же страны восходящего солнца быстро заняли стратегически важный для себя порт и тут же переименовали Сингапур в Синнан, что в переводе с японского означает свет юга. Сами сингапурцы были крайне разочарованы тем, что англичане вот так, без всякого сопротивления, сдали остров японцам. Кстати, в момент сдачи число готовых к его обороне британских военнослужащих и местных жителей превышало численность противников ровно в три раза. И с тех пор в душе сингапурцев существует некое подсознательное недоверие к англичанам. Да, в повседневном общении с британцами сингапурцы это не афишируют. Но, смею вас заверить, что память у обитателей города Льва хорошая. И со временем, как неоднократно показали разные события, она отнюдь не стирается. Японское присутствие во время Второй мировой войны запомнилось сингапурцам надолго, и это были далеко не приятные воспоминания. Европейцы, захваченные японцами в плен, были поголовно отправлены в концлагеря в Бирму и Таиланд. Малайцев и индийцев японцы заставляли присягнуть на верность своему императору, а тех, кто этого не пожелал сделать, попросту уничтожали. А больше всего издевательств и унижений Выполо на долю китайского населения острова. Во время японской оккупации всё местное население было обязано изучать японский язык. Сингапурское время было переведено на токийское, чтобы было удобнее управлять этой новой японской колонией. А учащиеся местных школ и университета каждое утро должны были начинать свой учебный день с пения японского гимна. По окончании Второй мировой войны англичане в Сингапур возвратились. Но местные жители острова уже не особо горели желанием связывать свою судьбу с далёкой и не пришедшей в трудную минуту им на помощь британской империей. В результате, в 1948 году Лондон дал официальное разрешение на проведение впервые в истории Сингапура выборов в законодательное собрание. Но лишь ещё через 11 лет страна получила наконец право на полное самоуправление. Тогда же была принята первая конституция Сингапура, а к власти в стране пришла партия народного действия под руководством Ли Куан Ю. Именно в то время он в одной из своих речей определил политическое кредо будущего независимого Сингапура. «Ни японцы, ни британцы не имеют никакого права нами управлять. Это можем и будем делать только мы сами». И вот что в этом историческом и абсолютно новом для всей Юго-Восточной Азии подходе, думаю, любопытно. Сингапурцы до сих пор почитают и сэра Томаса Раффлдза, открывшего Сингапур для остального мира, и, что вполне естественно, нынешнего отца нации Ли Куан Ю, который еще раз нанес на карту Сингапур уже в качестве одного из самых динамично развивающихся государств нашей планеты. Трудно сказать, пробился бы Сингапур на первой позиции в торговой, и военно-морской иерархии наряду с другими городами-базами англичан в этом регионе, не окажись в нужном месте в нужное время на месте сэра Томаса Рафлза кто-то другой из плеяды британских колониальных чиновников. Но история повернулась к Сингапуру на его счастье именно так, что Рафлс, как и Ли Куан Ю, добились на острове невиданных успехов. Первый сразу же после высадки понял стратегическую важность этого острова и следуя чёткому плану стал развивать никому тогда неизвестный Сингапур. Другой, полтора века спустя, нашёл для острова государства абсолютно уникальную, никем ранее не обнаруженную нишу в современном мире и продолжает жёстко контролировать начатое им дело. Да, именно Томас Рафлс основал в их нынешнем виде маленькую Индию, Чайна-таун, малайские кварталы, причём это вовсе не традиционные азиатские гетто. где живут люди только одной национальности или этнической группы, это смешанные жилы и общественные конгломераты, которые все были склеены в процветающее государство. Руководство с разумными и очень дальновидными идеями Сэра Рафлза Ли Кван Ю действовал уже как современный сторонник идеи превращения Сингапура в независимое государство. Примечательно, что ещё при англичанах в 1954 году Была создана та самая партия Народного действия, которая через 5 лет назначила первым премьер-министром страны своего генсека Ли Куан Ю. Под давлением своих противников по партии, а также сильной в то время оппозиции, Ли Куан Ю был вынужден пойти на создание единого с Малайей государства. В тот момент он думал прежде всего об обширном рынке для товаров и услуг, которыми обладал Сингапур. Надеялся он также и на то, что малайское правительство поможет ему бороться с социалистическими идеями, которые постепенно набирали силу в Сингапуре, ведь они вполне могли привести к созданию в стране влиятельного и пользующегося популярностью местного населения левого правительства. В итоге получилось так, что в 1963 году Сингапур и Малайя объединились в одно государство, но вместе просуществовали менее 2 лет. И как только Сингапур решил далее развиваться самостоятельно, то даже самые ярые сторонники независимости в стране посчитали, что никаких реальных шансов у Сингапура выжить в одиночку без объединения с одним из сильных и влиятельных соседей нет. Однако Ли Куан Ю призвал соотечественников сплотить ряды, потуже затянуть пояса и приниматься за работу, причём не на бывшую империю и сильного соседа, а на самих себя. Тогда же был разработан уникальный по своему содержанию план экономического развития Сингапура. Он обеспечил стране в течение первых нескольких лет 25% промышленного роста и развитие новых, абсолютно невиданных для этого островного государства прежде отраслей экономики. Эффективно используя иностранный капитал, выгодное географическое положение, а также целый ряд управленческих механизмов вовлечения каждого гражданина Сингапура, В создании независимого и процветающего государства Ли Куан Ю смог вывести страну в число самых передовых в мире. Если раньше языковые различия превращали в ярых антагонистов малайцев, китайцев и индийцев, то английский язык, вроде бы ненавистный бывшей метрополии, их надёжно объединил и дал возможность всем народам, проживающим в Сингапуре, активно участвовать в построении нового государства. И еще о одном важном шаге, который предпринял Ли Куан Ю, стоит здесь упомянуть. Речь идет о создании вооруженных сил Сингапура, в которых воинская служба обязательна для всех мужчин в стране старше 18 лет. Казалось бы, какая может быть эффективность у армии такой маленькой страны, если тем же военным пилотам на территории Сингапура просто негде продолжать учебу? Тренировочные полеты они осуществляют в США и Франции, а нынешний министр обороны страны по образованию – врач-онколог. но руководство Сингапура подобными сомнениями себя не утруждает и утруждать не намерен. Закупая передовое вооружение и поддерживая со всеми ведущими мировыми державами тесное сотрудничество в области обороны, прежде всего с Соединёнными Штатами, Сингапур сохраняет свою независимость и не позволяет никому на неё покушаться. Итак, получилось, что выведя Сингапур на передовые позиции в мире и создав прочную базу для процветания национальной экономики, в 1990 году После 31 года у власти Ли Кван Ю добровольно передал бразды правления собственноручно выбранному преемнику Го Чок Тонгу, который в свою очередь уступил кресло премьер-министра сыну Ли Кван Ю, нынешнему главе сингапурского правительства Ли Сян Луну. Перечислять здесь все успехи, которые были достигнуты за время независимого существования Сингапура, думаю, нет смысла, потому как вы о них неизбежно узнаете, прослушав аудиокнигу. И тем не менее, сама история превращения некогда бедной рвацкой деревушки в одно из самых развитых, богатых и комфортных для жизни государств мира свидетельствует о главном. Добиться успеха можно. Усилия и настойчивость всегда будут вознаграждены, а для этого нужно только упорно работать и верить в правильность поставленной цели. Что нужно для всего этого сделать и на чём сконцентрировать своё внимание? Так вот, давайте теперь поговорим о том, как в перевалочку, но поспешая, Сингапур закладывал те самые общественно-экономические кирпичики, в фундамент своей государственности. И что из этого в итоге получилось?